Глава 12. В результате, после вечернего просмотра, я использовал модуль пометательно метательно-стрелковому оружию, чтобы получить возможность работать с арбалетом. Алхимия второго уровня позволяла делать пропитки для болтов как разрывные, так и зажигательные. Грех это не использовать, особенно когда увидел, как зрелищно это смотрится на видео. Один минус прокачки. Тренироваться можно либо на полигоне, либо на изнанке. Последнее желательно делать без Зырянова и там, где он не заметит следов. Дашкин отец пришел совсем рано, я разве что разминку успел сделать, а вот позавтракать мы с Олегом уже нет. В результате завтракали в беседке, чтобы не тащить Зырянова в дом, и мне пришлось пару раз бегать за кофе для всей компании. «Предлагаю сегодня ненадолго сходить». Слабым голосом умирающего от усталости человека сказал Олег. «На полчаса, не больше». «Только чтобы Илья ингредиентов набрал». «Получасом вряд ли обойдемся», — скептически сказал Зырянов. «Нам бы до леса добраться». «Насколько я понял, именно там добывают нужные ингредиенты для нескольких полезных зелий. Пробники-то пошли на ура. Неплохо было бы получить побольше». Зырянову в этот раз достались главным образом зелья из ассортимента первого уровня, из второго — только антиалкогольное и ускорение. Отсутствие ингредиентов было всего лишь предлогом. Я решил не усиливать слишком Дашкиного отца, вняв предупреждение Олега. Зато для себя я разошелся. И взрывчатки сделал, и пропиток запасом, ну и по остальным прошелся, решив, что запас не помешает. «Не получится, Григорий Савелич. Мы алхимической группой в обед встречаемся». «Если нигде не задерживаться, то успеем», — бодро продолжил Зырянов. Видно, зелье произвели на него такое впечатление, что захотел получить немедленно полный набор. «Григорий Савельевич, мы вечер пятницы и субботу на раскопках провели. Я же вам говорил», — возмутился Олег. «Илье восстановиться нужно. Он вам не машина для штамповки бутылочек зельями». «Вы же сами говорили, что ему нужны постоянные тренировки», — притворился удивленным Зырянов. «У него они сейчас в достаточной мере будут на занятиях. Алхимия — не самая полезная штука для здоровья». «Так что я против лишних занятий», — уперся дядя. В результате наизнанку сходили действительно на полчаса, как-то совсем буднично, без приключений, после чего Зырянов ушел весьма недовольный тем, что желаемое зелье он не получит и в следующий раз. Заявил, что он на них рассчитывал, и посмотрел так, как будто я его подвел. Это при том, что существовал согласованный список зелий, по которому я ему делаю все в полном объеме. А уж если оставался ненужный остаток он откладывался в ласовскому Тимуру, который греб все, что бы я ему не предложил. В том числе и те, что Зарянову никак не интересны, типа той же фейской пыльцы. «Он теперь тебе плешь проест с новыми зельями», проворчал Олег, когда Зырянов ушел. «Не надо было вообще светить их». «А уж если засветил, выдавай в гомеопатических дозах, говоря о сложности и дороговизне изготовления». «Зажигательную пропитку можно и нормального объема», ответил я. Она делается быстро, прирост алхимии дает хорошие, ингредиенты недорогие. «Ее можно», — согласился Олег и предвкушающий потер руки. «Ну что, дубль два с изнанкой? Все успеем?» Я прикинул, что время действительно есть, и согласился. В этот раз нам удалось не только извлечь транспорт из контейнера, но и его активировать. Панель перед нами, ранее оказавшаяся безжизненным листом металла, расцветилась огоньками и надписями. А приятный женский голос поинтересовался, не хотим ли мы перейти на голосовое управление. Я отказался. Занес контейнер в салон и проверил уровень заряда. Он показал примерно половину столбика. Точнее, два столбика, заполненные наполовину. Накопителей в комплекте было два. По мере использования одного шло переключение на второй. Кстати, нужно будет их взять и заправить дома. Или только один. «Кто знает, как поведет себя контейнер, если там не будет транспорта с активным накопителем? Конечно, у нас есть запасные, но лучше не рисковать». «Поехали?» — нетерпеливо спросил Олег. «Поехали». Согласился я и прикоснулся пальцами к панели управления. Машина неуверенно тронулась с места. Следов она, как ни странно, не оставляла, но и не возникало впечатления, что она висела в воздухе. Вскоре управлять ей я стал куда уверенней, а потом начал пробовать все режимы, кроме физической атаки. В боекомплект входили дротики, которые непонятно, как придется возобновлять, потому что они наверняка унифицированы и потребуются в точности такие же. Конечно, можно будет отправить заказ в слесарную мастерскую, но это опять же привлечение внимания. Кроме того, военный транспорт прекрасно уходил в невидимость, а водоем мог пересекать по дну, становясь герметичным. Последнее я запомнил из видео, сам не рискнул направить машину в воду, хотя к воде подъехал в надежде, что кто-то согреется и удастся проверить защиту. Но даже пролетавшие вдали бархатницы не заинтересовались невзрачной коробкой. Возможно, если по ним пульнуть чем-нибудь, внимание мы привлечем. Но я не мог отбросить вероятность, что здесь задействована куда более серьезная магия, чем я мог воспринять — Поэтому транспорт бы остался невидимым для изнаночных тварей, даже если бы мне пришло в голову заняться их обстрелом. На видео были катера. Внезапно вспомнил Олег. На видео и летающие штуковины были, напомнил я. Но ни того, ни другого на складе не было. Или же оно было выкопано и продано раньше. Вот ведь! Не могли Щукины попридержать столь полезные контейнеры. Проворчал Олег, сразу приняв второй вариант. До леса мы доехали вообще не напрягаясь но перед ним я развернулся и двинулся назад. Добычи ингредиентов в планах не было, только проверка возможностей доставшейся штуковины. Я отслеживал, как уходит заряд на разных режимах и приходил к неутешительным выводам. На случай серьезных боев нужно иметь запасные накопители. Рабочие они могли быть только в подобных контейнерах, а значит, нам нужно искать в продаже вещи с других военных частей. И еще... Песец утверждает, что военные части ставились рядом с возможными местами проколов, причем проколов в высокоранговых. Я сопряжение отправил на всякий случай, отклика не было. «Ты это к чему?» «К тому, что аномалии там не зафиксированы, хотя высокоуровневые места для проколов должны нехило так фонить», — пояснил я. «А это значит, что где-то есть незарегистрированный прокол, потому что официально на территории Шелагинского княжества проколов нет». «Идея интересная». Но нам, даже если найдем, где он расположен, эта информация бесполезна. Разве что князю сдать. Но тогда поимеем такие проблемы с тем, чей прокол, что Власов детскими шуточками покажется. Теоретически Власов про этот прокол мог говорить, когда звал меня в команду наизнанку, но ты прав. Пока эта информация нам бесполезна. Хотя на будущее можно посмотреть, что за строения там имеются. И, кстати, шелагины про него могут знать, но им удобнее иметь незарегистрированный прокол. Так что туда вообще лучше не лезть. Олег был слишком категоричен. Я же думал на будущее. Рано или поздно высокоуровневые проколы все равно придется искать. Ну и команду, с которой туда можно ходить, тоже. Где ее брать, непонятно. Но без высокоуровневых ингредиентов прокачка алхимии встанет — А их нужно не просто собрать, а собрать правильно и использовать максимально свежими, иначе полученное зелье будет не совсем того качества, которое должно быть. И если для слабеньких зелий это не столь критично, то для тех, где требуется настоящее мастерство, некачественные ингредиенты снижают действенность иной раз на порядок. Это мне писец как-то объяснял, когда зашла речь о дальнейшей прокачке. Хотелось еще пострелять, но на это времени не было. Отложу на следующую поездку. К примеру, во вторник. В понедельник у меня проникновение в архив запланировано, оно тоже не терпит. В среду у нас полигон, и нужно как-то вписывать время для алхимии и кожевничества. А еще писец намекает, что скоро придет пора снимать яблоки и заниматься сидром. А иначе наши отношения перейдут из дружеских в стадию позиционной войны, потому что симбион сказал, что для него жизнь без сидра не жизнь. Радовало, что урожай не слишком большой, а кулинарный контейнер у меня полный, с оборудованием для приготовления алкоголя. Настраивал я себя на двойную пользу от сидра. Алхимия попрокачивается, и писец перейдет в состояние гармонии. Или, напротив, возбудиться. Трудно так сразу сказать без проверки. Посмотришь, где примерно может быть прокол? Предложил я. Возможно, определим, где можно будет поискать еще военные базы. Военный транспорт слушался каждого движения, даже не руки, пальца. Очень чувствительное управление. А какая скорость? По неволе задумаешься, а не поехать ли на ней куда-нибудь снаружи. Под невидимостью, например, или под иллюзией нормальной машины. Иллюзия — это ненадежно, — возразил Олег. Кажется, я начал размышлять вслух. Можно корпус-обманку сделать. Но лучше не рисковать и не ездить на этом наверху потому что особенности движения сильно отличаются от привычных. Мы как раз подъехали к маяку у входа на наш участок. «Во вторник нужно будет проехать подальше», — предложил я. «Поискать место, где можно было бы устроить свой полигон для алхимии оружия, которые нам достались. Пострелять из арбалета я мог и в мишень на нашем участке. Правда, мишенями при этом придется запастись в достаточном количестве. Но стрелять болтами с пропитками я там уже не мог» а проверить действие следовало до того, как мы войдем в острую фазу войны с Живетевыми. Времени они мне дали полгода. Нужно загрузить их проблемами так, чтобы они вообще обо мне не вспоминали. На четвертом уровне ДРД есть магические взрывы. Встрепенулся Песец. И вообще, с ним уже можно попытаться добраться до сейфа Живетевых, в том числе через прокол. В смысле, не со взрывом, а с четвертым уровнем. Там как раз есть фишечки, благодаря которым тебя не заметят собаки. «Думаю, после посещения архива как раз можно будет брать модуль и наведываться в тот дом. Но лучше без присутствия там самой Живетевой». «А еще нужно удостовериться, что это именно их особняк», — напомнил я. «Мало ли у кого она могла останавливаться». «Это ты вообще по сети проверить можешь. Думаю, фотографий Живетевского особняка там должно хватать. Ты, конечно, видел его ночью, но экстраполируешь на день запросто. Собаки там опять же примечательные, явно модифицированные». Разве? Я не заметил. Модифицированный, поверь мне, у меня глаз наметанный. Целители живое модифицировать могут только на высоких уровнях. Или, как сейчас у вас, при достаточно развитых навыках. Еще это возможно при развитой магии жизни, но тоже не начальных уровней, шестой-седьмой, точнее не скажу. Твой создатель не владел магией жизни? Почему не владел? Он много чего умел. Без специфических знаний хорошим артефактором не станешь, пояснил писец. Проблема в том, что я не он. Мои знания урезанные, а местами очень поверхностные. «Странно, что такое небрежение к важным вещам». «Странно, что я вообще помню что-то постороннее», — не согласился писец. «Ты не забыл? У меня предполагался определенный набор функций. Я должен отслеживать твое состояние и корректировать использование модулей». «Именно для этих целей Зырянов делал слепок собственной личности, поверхностной и небрежной, потому что я – тестовый образец на самом деле. Он бы непременно отладил и создал идеального симбионта, не случись то, что случилось!» Писец вздохнул. «Именно поэтому у меня углубленные знания в одних вопросах и поверхностные, отсутствующие в других!» «Может, ты не идеален, хотя я сомневаюсь, что это не так?» «Одно точно – ты уникален!» Песец гордо распушился и выудил традиционный бокал, которым он отмечал то, что казалось ему удачей. Транспорт я как раз остановил, пластину вытащил, один из накопителей извлек и забросил в рюкзак, а потом упаковал транспорт в контейнер. Последний, кстати, отличался не такими большими размерами, чтобы его нельзя было запихать в рюкзак и носить с собой. «Кстати, мы же можем нормально оборудовать тот домик», внезапно заявил Олег. «У нас теперь есть машина, чтобы доставить туда все нужное». «Все минимально нужное там уже есть», — возразил я. «В случае чего, все равно долго отсидеться не получится». «Попробовать можно», — согласился Олег. «Пусть будет запасным вариантом». «Там есть продукты и спальники. Разве этого не хватит?» «Или ты хочешь туда еще и кровати доставить?» «И что скажет Зырянов, когда увидит?» «Не выдумывай. О кроватях я не говорил. Но продуктов и посуду туда можно довести. Спорить с Олегом было бессмысленно, поэтому я предложил ему зарядить накопитель, пока я встречаюсь с группой. Полный накопитель — залог того, что транспорт может быть использован в любой момент и для любых целей. Хоть кровати возить, хоть мешки с мукой. Почему бы и не пойти навстречу Олегу, у которого разыгралась паранойя, тем более, что основания для нее были? Я вот к встрече с одногруппниками собираюсь с ощущениями, что иду на боевые действия. Да и не только туда. «Я чувствовал себя в безопасности только в этом доме. И то относительно. Надо бы модули по защите использовать. Глядишь, наверчу чего-нибудь дополнительного к строительному туману, который, как ни крути, заклинание бытовое, на отражение атак не рассчитано, только на то, чтобы не пострадали посторонние лица, которые могут случайно попасть на стройку». Машину я брать не стал. Заказал такси и прогулялся до проходной сам. Не хотелось созваниваться и объясняться с охранником. Груза у меня не так много. Рюкзак и пакеты с мясом, которые даже в сыром виде уже вызывали аппетит. Потому что я сразу представлял, как оно доходит на углях, пропитываясь дымком. Писец бы наверняка посоветовал к нему Сидор. Но он Сидор советует вообще ко всему, стоит только заикнуться о напитках. Надеюсь, о них будет кому позаботиться и без меня. В конце концов, приглашают Мациевски. Они это обеспечат и проследят, чтобы группа дочери не перепилась до изумления. Такси приехало как раз, когда я подошел к проходной. Пакеты полетели в багажник, а я сел на заднее пассажирское сиденье, потому что собрался поискать особняк Живетевых в Дальграде и не хотел, чтобы это кто-то видел. Водитель попался на редкость разговорчивым, но ему достаточно было от меня коротких междометий. Возможно, он бы болтал и без реакции с моей стороны. Но короткие «угу» и «ага» совсем не отвлекали меня от поисков в сети. В правоте песца я убедился сразу. Я действительно видел ночью Живетевский дом. Собаки тоже подходили под описание и фотографии. Правда, в статье, посвященной им, утверждалось, что это особая порода, выведенная целительским родом, с чем не вязалось мнение песца о модификациях. Но мнению симбионта я доверял больше, чем мнению журналистки, которая в вопросе не разбиралась вовсе и лишь восхищалась умом и внешностью собачек. «А что ты хочешь? Там мозги правлены, и на лояльность все завязано», заметил писец, изучавший статью вместе со мной. «Конечно, они будут казаться умнее обычной собаки. Но их щенки без правок ничем не отличаются от обычных, ни умом, ни внешностью. Это все искусственное». Искусственное или нет, это было делом десятым. Меня куда больше волновало, смогут ли эти модифицированные особи обнаружить меня под заклинаниями из ДРД четвертого уровня.